Глава четырнадцатая. Смотри воба, сказал я Джейси, когда мы подошли к дому. Я не забыл, что Дзен где-то рядом. Можно вызвать подкрепление? предложил Джейси. Опять ты со своими спасателями? спросила Айви. Примечание. Айви намекает на отряд спасателей. Из многосерийного мультфильма, известного русскому зрителю под названием Чип и Дел спешат на помощь. Мы рейнджеры времени, огрызнулся Джейси. И нет, у нас здесь нет темпоральной базы. Я имел в виду настоящих телохранителей. Если бы тот щенок нанял парочку, я бы чувствовал себя куда спокойнее. Я покачал головой. К сожалению, на это нет времени. Возможно, тебе следовало объяснить Эдзен правду, сказал Тобиас, подбегая к нам. Разумно ли было позволить ей думать, что у нас есть информация, которая ей нужна? Позади нас отъехал внедорожник. Я дал Уилсону инструкции кружить по окрестностям, пока не вызову. Я не хотел, чтобы Эдзена решила немного допросить моего слугу. К сожалению, если она настроена решительно, просто уехать будет недостаточно, чтобы защитить его. Возможно, мне и впрямь следовало сказать Дзен, что у нас нет ее информации. Но интуиция подсказывала мне, что чем меньше она будет знать о том, что я обнаружил, тем лучше для меня. Мне просто требовался план, чтобы разобраться с ней. Дион подвел нас к дому, оглянулся через плечо на меня, вздохнул и толкнул дверь. Я схватил ее и подержал для своих аспектов, затем проскользнул последним. Внутри пахло стариной. Мебелью, которую полировали несчетное количество раз не свежими ароматическими смесями и древесным дымом из старого очага. Обстановка выглядела одновременно аккуратной и захламленной. На каждой стене и поверхности обнаруживались все новые дековинки: ряд фотографий в дешевых рамках вдоль коридора, коллекция керамических котов в шедоу-боксе возле двери, вереница цветных свечей на каминной полке, в которых ощущалось что-то религиозное. Дом выглядел не обжитым, а приукрашенным. Это был музей семейной жизни, и содержалось в нем много всякой всячины. Дзюан повесил куртку у двери. Там обнаружилось только одно пальто, остальные были аккуратно развешены в открытом шкафу. Он пошел по коридору, зовя мать. Я задержался, войдя в гостиную с ковриком поверх большого ковра и креслом с потертыми подлокотниками. Мои аспекты расселись по комнате. Я подошел к очагу, рассматривая красивый стеклянный крест на стене. «Католический?» — спросил я, заметив благоговение Айви. «Близко», — сказала она, — «греческий православный. Есть изображение императора Константина». «Очень религиозно», — сказал я, заметив свечи, картины, крест. «Или просто кто-то очень любит украшения», — ответила Айви. «Что мы ищем?» «Код расшифровки». Я повернулся. «Одри, есть идеи, как он может выглядеть?» «Он цифровой», — сказала она. «Если использовался одноразовый блокнот, ключ должен быть той же длины, что и сохраненная информация. Вот почему Дзен искала флешку». Я глядел в комнату. В ней было столько всего, что флешка могла оказаться практически где угодно. Тобиа, Содри и Джей Си начали поиски. Айви осталась рядом со мной. «Иголка в стоге сена». Тихо спросил я. Возможно, сказала она, скрестив руки на груди и постукивая пальцем по предплечью. Пойдем посмотрим семейные фотографии. Вдруг мы сможем что-то определить по ним. Я кивнул и направился в ведущий на кухню коридор, где висели семейные фото. Четыре в ряд официальные фотографии каждого члена семьи. Фотография отца была старой, семидесятых годов. Он умер, когда мальчики были детьми. Под портретами матери Идиона висело что-то похожее на изображение святых. Под портретом Паноса святого не было. «Это символизирует, что он отказался от своей веры?» — спросил я, указывая на пустое место. «Ничего столь драматичного», — ответила Айви. «Когда хоронят члена греческой православной церкви, вместе с ним хоронят изображение Христа или святого покровителя». Эту фотографию должны были снять, готовясь к церемонии погребения. Я прошел немного дальше, разыскивая снимки, на которых члены семьи были бы вместе. Остановился возле одного недавнего. На нем был изображен улыбающийся Панос. Он держал в руках рыбу, а мать в темных очках обнимала его сбоку. Открытый и дружелюбный, судя по всему, констатировала Айви. идеалист, который присоединился к друзьям из колледжа, чтобы основать свою собственную компанию. «Если это сработает», — писал он на форуме несколько месяцев назад, — «то любой человек в любой стране сможет получить доступ к мощным компьютерам. Его собственное тело предоставит и энергию, и место для хранения данных, и даже способ их обработки». Другие участники форума предупреждали об опасности биософта. Панас спорил с ними. Он видел во всем этом — Некую информационную революцию, шаг вперед для человечества. Есть ли в его постах какие-нибудь нестыковки? Спроси об этом, мудрец, сказала Айви. Я сосредоточена на Паносе как человеке, кем он был, как мог поступить. Он на чем-то работал, сказал я. Собирался лечить болезни, так выразился Дион. Держу пари, он был очень раздражен, когда другие отстранили его от вирусных исследований из-за страха перед раком. Йол знает, что Панос продвинулся в своих исследованиях дальше, чем показывал. Мне все ясно. Йол шпионил за Паносом и очень, очень беспокоится обо всем этом. Похоже, он беспокоится об опасности еще более катастрофической, чем вероятность распространения вируса рака. Вот почему Йол привлек тебя. и вот почему он так отчаянно хочет, чтобы ты уничтожил труп». Я медленно кивнул. «Так что насчёт Паноса? Что ты можешь сказать о нём и о ключе?» «Если он вообще воспользовался ключом, — решила Айви, — то, вероятно, отдал его члену семьи». «Согласен», — сказал я, и тут Дион наконец-то вышел через заднюю дверь и позвал мать, проверяя, не во дворе ли она. На мгновение я забеспокоился, — А вдруг Дзен побывало здесь до нас? Но нет. Войдя в кухню, я увидел через окно, как мать подрезает какое-то дерево. Дион подошел к ней. Я немного помедлил, приблизившись к Одри и Джейси. Итак, говорила Одри, в будущем у нас будут летающие машины? Я не из твоего будущего, объяснил Джейси. Я из одного параллельного измерения, а ты из другого. А у вас есть летающие машины? Это секретная информация, но могу тебе сказать, что мое измерение в основном похоже на это, только в нем существую я. Другими словами, оно гораздо хуже. Я тебя пристрелю, женщина. Попробуй. Я встал между ними, но Джейси только хмыкнул. Не искушай меня, прорычал Унодри. Нет, правда, настаивала Унодри. Застрели меня. Валяй. А когда ничего не случится, потому что мы оба воображаемые, тебе придется признать правду. Ты псих. Даже по меркам галлюцинации сумасшедшего. Этот сумасшедший вообразил тебя как хранильщик информации. По правде говоря, ты сам всего лишь флешка Джейси. Он пристально посмотрел на нее, затем отошел, опустив голову. И еще, крикнула ему вслед Одри, ты. Я взял ее за руку. Достаточно. Кто-то должен сбить с него спесь Стив О. Сказала она, не можем же мы допустить, чтобы некоторые кусочки твоего мозга стали чересчур нахальными. А как насчет тебя? Я другая. О, и ты не будешь против, если я просто перестану тебя воображать. Ты не знаешь, как это делается, сказала она явно встревоженная. Я почти уверен, что если Джейси застреляет тебя, мой разум последует его примеру. Ты умрешь, Одри. Так что будь осторожна в своих просьбах. Она поглядела в сторону, переминая с ноги на ногу. «Так, э, э, чего ты хотел?» «Сейчас ты лучший аналитик данных, какой у меня есть», — сказал я. «Сведения, которые нам дал Йол. Подумай об электронных письмах, сообщениях на форуме и личной информации с компьютера Паноса. Мне нужно знать, чего он не говорит». «Чего он не говорит?» «То, что скрыто, Одри». Не точности, подсказки. Мне нужно знать, над чем Панос на самом деле работал, что у него был за секретный проект. Есть большая вероятность, что он намекнул на это где-то в интернете. Ладно, я подумаю над этим. Она перешла от узкой специализации анализа почерка к чему-то более широкому. Стоило надеяться, что это зарождение тенденции. У меня заканчивалось пространство для аспектов, становилось все труднее и труднее их сдерживать, управлять ими, воображать всех одновременно. Я подозревал, что именно поэтому Одри настояла, чтобы ее взяли в эту миссию. В глубине души часть меня знала, что пришла пора аспектам удваивать навыки. Она посмотрела на меня сфокусировав взгляд. Вообще-то, если вдуматься, у меня для тебя кое-что есть прямо сейчас. Вирусы. А при чем тут они? «Панос проводил очень много времени на иммунологических форумах, говорил о болезнях, вступал в специальные дискуссии с людьми, изучающими бактерии и вирусы. Ничто из того, что он сказал, не является откровением, но если взглянуть на картинку в целом…» «Он занимался сплайсингом микробных генов», — сказал я. «Нет ничего странного в том, что его туда занесло». «Но Гарвас сказал, что они отказались от вирусов как способа доставки данных», — сказала Одри. «Одри». А вот активность Паноса на этих форумах увеличилась после того, как и Три отказалась от этой части проекта. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я это вычислила. Молодец. Ну, я хотела сказать, что вычислил ты. Одри скрестила руки на груди. Будучи воображаемым человеком, трудно получать подлинное удовольствие от достижений. Просто вообрази себя чувство, что чего-то достигла, ты воображаемое, так что воображаемых достижений должно хватить. Но если я воображаемое и при этом что-то воображаю, результат вдвойне нереален. Все равно, что использовать копировальную машину, чтобы снять копию с копии. Вообще-то, сказал Тобиас подходя, теоретически воображаемое чувство выполненного долга должно быть воображаемым первичным воображателем. так что это не будет повторением, как ты утверждаешь. — Так не бывает, — возразила Одри. — Поверь мне, я специалист по тому, как быть воображаемой. — Но если мы все аспекты... — Да, но я более воображаемая, чем ты, — сказала она. — Или, ну, меньше, потому что я всё осознаю. Она торжествующе улыбнулась, когда Тобиас потер подбородок, пытаясь разобраться в сказанном. — Ты чокнутая. Сиха сказал я, глядя на Одри. Чего? И меня осенило. Одри сошла с ума. Все мои аспекты страдают психическими заболеваниями. Я теперь почти не замечал шизофрении Утобиаса, не говоря уже о трипофобии Ави. Но безумие таилось где-то рядом. У каждого аспекта был какой-то определенный недуг, будь то боязнь микробов, технофобия или мания величия. До сих пор я не понимал, в чем проблема Одри. Ты думаешь, что ты воображаемая? – сказал я ей. Ага. Но это не потому, что ты на самом деле воображаемая. Это потому, что у тебя психоз, который заставляет тебя думать, что ты воображаемая. Ты бы так считала, даже если бы была настоящей. Такое трудно заметить. Многие аспекты приняли свою судьбу, но мало кто дерзил ей. Даже Айви делала это с трудом, а вот Одри выставляла это на показ. она наслаждалась происходящим. Всё дело в том, что внутренне она была реальным человеком, который сошёл с ума и считал себя ненастоящим. Я-то думал, она осознаёт себя. Но всё было совсем не так. Одри была такой же сумасшедшей, как и остальные, просто её безумие совпало с реальностью. Она взглянула на меня, пошала плечами и тут же попыталась перевести разговор на другую тему, спросив Тобиаса о погоде. Он, конечно, сослался на свою иллюзию, которая жила на спутнике на орбите. Я покачал головой и отвернулся. Дион стоял в дверях с явно смущенным выражением лица. Как долго он наблюдал? Юноша посмотрел на меня, как смотрят на незнакомую собаку, которая только что отчаянно лаяла, но теперь выглядит спокойной. На протяжении всего разговора я был психом, который ходил туда-сюда и разговаривал сам с собой. Нет, я не сумасшедший. У меня все под контролем. Возможно, в этом и заключалась мое подлинное безумие. В уверенности, что я справлюсь со всем этим. Ты нашел свою мать? спросил я. На заднем дворе, ответил Дион, указав большим пальцем себе за спину. Тогда пойдем и поговорим с ней, заявил я и протиснулся мимо него.